Глава 6. Может, время и лучшее лекарство от депрессии. Однако любимая работа вполне может составить ему достойную конкуренцию. Агния укрепилась в этом мнении уже на девятый день съемок. Такие интересные задания ей не попадались давно. Одно дело – выстраивать модели в студии, другое – вести съемку на природе. Причем никому, никем не командуя. Агния фотографировала актеров во время съемок, поэтому главной задачей для нее стало не попадать в кадр. Она и представить не могла, что Жен-жин настолько талантливая актриса. Изначально у Агнии имелись сомнения на сей счет. Очень часто фильмы зовут признанных красавиц, просто чтобы украсить кадр, не ожидая от них ничего большего. Здесь режиссер, может, тоже другого не ожидал, и все же Женжин его покорила. Поэтому все 9 дней Михаил Ковалев пребывал в прекрасном расположении духа. Сегодня утром он даже позвонил жене и потребовал очистить от пыли полочку для наград. Да и места для съемок попались приятные, что уж тут говорить. Офис – это ладно, офисы везде одинаковые. А вот сад, ботанический сад, благодаря дипломатическому таланту Игоря, закрыли на несколько дней для посетителей, полностью предоставив его съемочной группе. Теперь Жен-Жин и Руслан вполне гармонично изображали влюбленную пару подрослыми тополями. «Стоп!» — гаркнул Ковалев. С ближайшего дерева в испуге свалилась птица, лишь падение вспомнившее, что у нее есть крылья. «Агния, тебя опять видно!» «Вы сами просили самые выразительные кадры!» — нисколько не смутилась девушка. «А то, что я материально и на пленке отражаюсь, это уж извините!» «Оставь свои шуточки, мы кино снимаем!» «Ты хочешь, чтобы в будущем дебильный зритель с третьего ряда устроил игру «Найди Агнию!» а потом написал в своем блоге, какой плохой бездарный фильм снял господин Ковалев?» Агния не обижалась и не оскорблялась. Она уже усвоила, что для режиссера возмущение – стиль жизни. Если что-то его действительно злило, он не поднимал крик, а давал короткую команду убрать источник проблемы и отказывался работать, пока все не решится. «Вам проще вписать ее в сценарий», – рассмеялась Жин-Жин. «Вот уж чего не надо», – поспешила отказаться Агния. Не хочу затмевать главную героиню. Эй! Сама напросилась. «Девушки, я вам не мешаю», — вклинился Ковалев. «Мы эту сцену уже пятый раз снимаем. жин, -жин меньше разговорчиков». Агня помешала только один раз. Все предыдущие попытки скомкли голубки общипаны. Что, так сложно любовь изобразить? Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Громко объявила Агния. «Я, в отличие от вас...» Эту сцену сняла со всех сторон и ракурсов. Если возражений нет, я поброжу по саду. Пейзажики для разнообразия пощелкаю. «Щелка чем хочешь и что хочешь, только не мешай», – дал царское позволение Ковалев. Вот и славно. Местный ботанический сад был не самым шикарным из всех, где доводилось прогуливаться огни И все же определенный шарм у него имелся. Тем более, что день выдался солнечный, и осеннее великолепие листвы еще оставалось на деревьях. «Можно будет это сделать фоном для книги», – прикинула Агня, «Особенно, если мне позволят сварганить черно-белую главу». В целом, проект продвигался лучше, чем она ожидала. Некоторые фотографии она даже обработать успела. Просто потому, что у нее появилось время. Таким образом, с утра до ночи Агнии было чем себя занять. Депрессия возвращалась лишь тогда, когда она вспоминала. Ей больше некому звонить и делиться впечатлениями. Женжин и так все знает. Номер Даниила она в первый же день удалила из записной книжки телефона. Ну а даша Даше звонить нельзя. Потому что при каждом разговоре она начинает защищать Вербицкого. Точнее, умоляет дать ему шанс. Глупость какая. Сам же он не просит ни о чем. Агния скинула с плеча рюкзак, принаравливаясь получше снять прильнувшие друг к другу деревья, словно облитые гуашью. В рюкзаке металлически звякнула. Напомнила о себе связка ключей. Девушка не могла бы объяснить, зачем таскает их. Да и не пыталась. Не тяжелые, и ладно. По просьбе Женжин Саня разузнал судьбу несостоявшегося самоубийцы. В кармане у мужчины оказался паспорт, по которому в нем опознали Эдуарда Синевича, коренного минчанина, 37 лет от роду. Никакими психическими заболеваниями Синевич не страдал. Алкоголем не увлекался. Стрессов в его жизни, если верить коллегам, последнее время не наблюдалось. Что его толкнуло на такой шаг, непонятно. Агня и Женжин решили лично подъехать в больницу и встретиться с родственниками Синевича, информации о которых у вездесущего Сани почему-то не оказалось. Однако решить-то просто, сложнее найти время. Съемки поглотили обеих, а к вечеру они так уставали, что настроение тащиться в какую-то там больницу не оставалось. Никакой дисциплины, заклеймила себя Агния. Докатилась. «Все, завтра или послезавтра съездим к нему. Отдать ключи и забыть. Делов-то». Пейзажи она могла снимать бесконечно, но наняли ее все-таки для другого. Поэтому, сделав пару кадров на прощание, Агния направилась обратно к импровизированной съемочной площадке. Скорее всего, Жин-Жин уже свободна, хоть поговорить будет с кем модели больше хотелось, чтобы она говорила с Русланом. Но на этом Агня уже мысленно поставила большой красный крест с белой каемочкой. И не потому, что Сокуров ей не нравился, или она решила заточить зуб, а то и два, на весь рот мужской. Просто девушка прекрасно видела, что ничего ей не светит. Руслан запал на Жин-Жин, причем на удивление серьезно. Как она и ожидала, на площадке уже сворачивали оборудование. джин жин закутанная в плед, Сидела на лавке и потягивала из стаканчика дымящийся кофе. Салют с кемосом!» — усмехнулась Агня, подходя ближе. Как-то умудрилась замерзнуть. «Легко и практически без тренировок!» — отозвалась Джинжин. «Ты посмотри на меня и на себя. Ты в куртке скачешь, поэтому, конечно, тебе не холодно. А мы там события ранней осени изображаем, поэтому мне разрешили только платье надеть, даже без пальто. Предполагается, что тебя любовь греет. «Ай, да ну тебя! Скорее бы обратно в гостиницу, а то скоро меня можно будет выставлять на конкурсе ледяных скульптур. Руслан вон уже уехал, а я сижу и тебя жду». «Я незаменима? Ты неподконтрольна, непредсказуема. Если я уеду и оставлю тебя, то никто не заметит, что ты потерялась». «Кстати, о потерявшихся. Ты не видела Зою?» «Зою?» — задумалась Агния, прокручивая в памяти весь день. «Ты знаешь, нет, не видела». Но мы с ней вне работы, в принципе, редко пересекаемся. А что?» Отсутствие Зои ее как раз не удивило. Старшая модель предпочитала большую часть времени проводить в гостинице. За ее пределы не выходила вообще. Она как-то обмовилась, что побаивается незнакомых городов. «Нет, ничего». Жен-Жен бросила, опустевший стаканчик в ближайшую урну. По-дружески интересуюсь». Они не стали дожидаться основную часть группы. Сами взяли такси и отправились на место временного жительства. После того, что произошло в подземном центре, ни одну из девушек не тянуло гулять по городу. По дороге в гостиницу джин жин согрелась и даже успела вспомнить, что с самого завтрака ничего не ела. «Желудок оттаял», — прокомментировала Агния. «Смейся, смейся. Можно подумать, что ты маковой росой питаешься». «Нет, я ношу в рюкзачке заначку». «Разумно». В следующий раз буду знать, где искать». По возвращении, вместо того, чтобы сразу идти в свои номера, они направились в кафе на первом этаже. Небольшой полутемный зал оказался заполнен лишь наполовину. Неуютное место не пользовалось большой популярностью постояльцев. Жинжин -жин предложила сделать заказ сразу, у барной стойки, пометуя о том, что они в прошлый раз полчаса ждали сонную официантку. Как только они приблизились, бармен, худющий парень лет 20, Улыбнулся им с неожиданным радушием. Слава Богу, а я уже начал за вас беспокоиться. Подруги изумленно переглянулись. Нет, в прошлом они, безусловно, вляпывались в неприятности, что дает близким знакомым основания подозревать возможные рецидивы. Но с этим пареньком они впервые разговаривают, разве что он видеть их мог при предыдущих визитах в кафе. А чего она беспокоится? Осторожно поинтересовалась Женжин. «Вроде мы еще пока не в красной книге». «Ой!» Бармен близоруко прищурился. «Извините, обознался. Я вас за другую девушку принял. Вы очень похожи, только голоса разные совсем». Не требовалось даже уточнять, как выглядела эта девушка, и без того очевидно, что Зоя. «Успела уже с барменом законтачить. Но почему он беспокоится?» «Это наша коллега», — пояснил Женжин. жин, -жин. «По фильму. Вы в курсе?» «Конечно. Не первый день здесь работаю. Вас я тоже видел, но издалека. И я тогда в линзах был. Сегодня забыл их надеть». «Со всеми случается», — заверила Агния. «А что, Зоя дала поводы для волнения?» «Не то чтобы», — замялся парень. «Пожалуй, я лезу не в свое дело. У нас вообще-то демократия», — напомнила модель. «И никому делиться своим мнением не запрещено. Так что натворила Зоя?» Она ничего не творила, честно. Она часто бывала здесь, иногда за барной стойкой. Чаще за столиком, но всегда одна. А я, ну, посматривал на нее иногда, красивая же. Агня уже и не помнила, когда ей последний раз попадался бармен, способный на смущение. По-своему очаровательно, конечно, но слишком уж часто приходится направлять его, подталкиваясь к продолжению разговора. «Красивая», — подтвердила Женжин, и... И вчера у нее появилась компания. Два каких-то мужика к ней подсели. Плащи даже не сняли, здоровые такие. Плащи? Мужики? Агния поежилась, сразу вспомнив внушительную парочку из подземного центра. «Почему?» «Непонятно, ясно же, что это не они. Ваша знакомая, Зоя, вообще казалась очень нервной», — продолжил бармен. «Обычно она приветливая, здоровается со мной, а вчера даже не заметила». Мне показалось, ее что-то беспокоит. Может, она ждала этих двоих? Нет, они потели за ее столик. А она очень удивилась, я видел. Я даже собирался вызвать охрану, но они разговаривали с Зоей Вежливой. Точно, не нападали. «Вы не слышали, о чем они говорили?» — осведомилась Агния. «Нет, далековато столик находится, вон тот крайний. О том, чтобы слышать, и речи не идет, но я предпочитаю следить за лицами». Они чем-то разозлили Зою, и она ушла. «А они последовали за ней?» «Нет. Они какое-то время сидели, потом вышли. Но мне все равно как-то неспокойно стало, тем более что завтракать она не пришла. У нее ведь все в порядке?» «Да, конечно», — вполне уверенно произнесла Женжин. «Соврала, как пить дать. Однако правильно сделала. Незачем посвящать постороннего в подробности». «Это хорошо», — мигом успокоился бармен. «Буду рад видеть ее снова!» «А вы заказ делать будете, да?» «Какой уж тут заказ! Мало того, что Зои не видно, так еще информация о каких-то непонятных событиях!» Агня подобрала объяснение первой. «Нет, мы как раз ее искали. Спасибо за помощь, она должна быть у себя!» Продолжая изображать полную беззаботность, они покинули кафе. «Пока на них смотрят, нельзя снимать маски. Ситуация-то накаляется!» Зато в закрытом пространстве лифта необходимо стоиться отпала сама собой, и Жинжин -Жин коротко и емко выругалась. Не гламурно, констатировала Агния, и неоправданно реагируешь так, будто у нас ЧП. А разве нет? Надеюсь, что нет. Зоя пропала, этого тебе недостаточно. Мы еще не знаем, пропала она или нет. Фотограф продолжала цепляться за ускользающий оптимизм. Может, ситуация банально донельзя. Сидит одинокая девушка. К ней подсаживаются два бугая с коронной фразы каждого неудачника. «Девушка, вашей маме зять не нужен». Зоя их посылает, они настаивают. «Девушка, она горячая, поэтому долго терпеть не стала, ушла. Они еще чуток посидели, обсудили, какие бабы дуры, и ушли». «Вроде бы логично», — согласилась Женжин. «Только почему Зои не было сегодня в кафе? Проспала или заказала завтрак в номер?» А может, вообще гулять пошла, мало ли. Все равно, давай зайдем к ней и проверим. Разве мы не ради этого отказались от обеда и тащимся наверх? В иных обстоятельствах они бы давно позвонили, но сейчас не тот случай. Все трое не стали обзаводиться местными симками, ограничились московскими номерами с роумингом. А какой смысл тратить немалые деньги на международные звонки, если собеседник в двух шагах от тебя? Ну, может, в трех. Они с ренжин размещались на одном этаже. Зоя этажом ниже, она соседствовала с Ковалевым. Именно из-за этого девушки так и не дошли до номера модели, остановившись у дверей режиссера. Да и как тут не остановиться, когда вопли на весь коридор разносится? Возмутительно, громыхал Ковалев. Это настолько непрофессионально, что у меня просто слов нет. Я ее практически с улицы взял, а она такой финт выкинула. «Ты, Миша, не с улицы ее взял, а с подиума», — поправил Игорь. Он говорил тише, но девушки, вплотную подошедших к двери, все равно услышали. Что гораздо хуже. У большинства моделей завышенная самооценка. Эти девицы, являющиеся не более чем живыми вешалками, меня о себе не знамо что. Агния не удержалась и демонстративно закивала. Женжин только отмахнулась, призывая слушать дальше. «Так ведь безосновательно же!» Я прекрасно знаю, какие у нее заработки и какой уровень занятости. Я ее вообще только из-за сходства с Жен-Жен взял. Думал, она благодарна будет. О, и эти Зою обсуждают. Да что за день такой? Ты точно уверен, что не ошибся?» Заметной надежды спросил Ковалев. Игорь был неумолим. «Точно. Ты же меня знаешь. Она позвонила мне прямо из аэропорта». Сказала, что ей надо срочно дела какие-то уладить в Москве. Я пытался расспросить ее, но она поспешила оборвать разговор. Честно тебе скажу, я тоже в шоке. Не ожидал от Зои такого. Может, это вообще не она звонила? Может, это чья-то идиотская шутка? Да она, точно тебе говорю. У меня номер ее записан в мобильник. Ну, так перезвони ей или давай я. Бесполезно, она не отвечает. Наверное, уже в самолете. «Но это же катастрофа!» – простонал Ковалев. «Где я найду ей замену в такие сроки? Часть материала ведь уже отснята. Что, все менять?» «Мишаня, не кипятись!» «Я тоже не в восторге от происходящего, но считаю, что паниковать рано, можем наделать глупости. Зоя не отрицала возможность своего дальнейшего участия в проекте, так?» «Откуда я знаю? Она ведь с тобой разговаривала». «Так», – сам себе ответил Игорь. «Она уехала не на другую работу». А разбираться с семейными делами – это совершенно разные вещи. Думаю, она быстренько уладит все вопросы и вернется. Не пари горячку. Как ты верно подметил, эта Зоя – не такая уж звезда. Для нее кинороль важнее, чем для тебя ее участие в фильме. Снимай пока другие эпизоды, потом смонтируем, все в шоколаде будет. Наверное, ты прав. Я надеюсь, что я прав. Судя по громкости голосов, мужчины сдвинулись с места и теперь приближались к двери. Сталкиваться и уж тем более объясняться с ними Агнии не хотелось. Равно, как и ее спутницы. Девушки поспешили скрыться за дверями, ведущими на лестницу, и по ступеням подняться на свой этаж. Разделяться, когда их общая знакомая пропала, не самая приятная перспектива. Поэтому обе, не сговариваясь, выбрали комнату Агнии в качестве места переговоров. Тем более, что там уже заждался чипс, оставивший напрасные попытки прогрызть клетку. «Сомнения остались?» — поинтересовалась Жин-Жин после нескольких минут молчания. «Сомнения остались, но уже мелкие. Если ты о том факте, что Зоя исчезла не по своей воле, то я в этом почти уверена. Поверить, что Зоя, изо всех сил цеплявшаяся за свою первую роль, вдруг сорвалась и уехала, да еще после непонятной встречи в кафе, не представлялось возможным. «Может, у нее ребенок заболел?» – неуверенно предположила модель. «Это достойная причина для отъезда». «Оно-то да, но не думаю. Игорь сказал, семейные проблемы, а не больной ребенок. Похоже, он так же удивлен, как и мы. Вот только он всего не знает. Можно подумать, мы с тобой знаем. Мы точно знаем больше». «Ты не обобщай», – надулась жин, жин «Потому что я ничего не знаю». Агния бесцеремонно вывернула содержимое своего рюкзака на кровать, отыскала ключи и показала их модели. «Хочешь сказать, что ты даже не подозреваешь, что ее похитили из-за этого?»